Глава 13 В этот раз Люся сильно задержалась и вернулась к месту условленного с Мари сбора поздно. Горничная уже изрядно волновалась, а Людмила была страшно довольна своей вылазкой. К слову, еще неизвестно, чем бы закончилась ее встреча со стариком, если бы того в самый неподходящий для него момент не скрутил жестокий радикулит, а она не оказалась рядом. Дотащив буквально на плече скрипящего костями деда до дома, Люда усадила бедолагу к теплой стенке. «Сейчас бы примочку какую или растирку. Чем вы раньше боль снимали?» Люся осматривалась в доме, отмечая, что недаром соседи почитали старика эдаким местечковым буржуином. Жилище Жана в целом выглядело достаточно просторным и ухоженным. Миновав маленький тамбур-раздевалку, они оказались в большой светлой комнате, совмещавшей в себе кухню, прихожую и столовую. Из нее по углам расходились еще несколько дверей. Признаки упадка только-только начали проявляться следами не очень хорошо оттертых полов, копотью недомытых котелков и богатой паутинной бахромой. Неутомимые летом трудоголики пауки распустили свои ажурные сети в самых непредсказуемых местах, а Жан Просто уже не имел того здоровья, чтобы регулярно махать тряпкой. Так это, дочка, будь ласкова, удружи старику еще разок, ежели не шибко торопишься. Что нужно сделать? Сбегай в огород. Там в аккурат у треклятого забора лопушок раскидистый отрос. Вот ты листов сорви, да в колодезной воде замочи. На поясницу-то приложу, мне и полегчает, всегда спасает. А там уж я сам до бабки Клары дотелепаюсь, она натрёт, чем надо». «Хорошо». Люся отправилась разыскивать рекомый лопушок. «Вовек благодарен буду. Только это, дочка, водицу-то обязательно с колодца набрать надобно, чтоб студенная была», — донеслось ей вслед. Выполнив просьбу деда, Людмила помогла тому прилепить народное средство к больному месту, попутно соображая, как начать нужный ей разговор. «Ой, беда, огорчение!» Перемежая терпеливое кряхтение тяжкими вздохами, протянул Жан. «Ничего, ничего, скоро получше будет», — отвлеклась от своих мыслей Люда. «Да я ж не за себя, за тебя сокрушаюсь. Глянь, что натворилось-то!» — он указал на дыру в Люсиной юбке. «Куда ж у меня теперь такая пойдешь? «О, она, какая прореха в подоле! Ты знаешь что?» Погляди на полке коробок плетёный, махонький такой. У меня там что надо для штопки припасено. Возьми да золотая, пока совсем не истрепалась. Вижу, что роду ты не богатого, значит, должно быть одежку беречь приучено. Только нитку-то в рот не забудь взять, а то сшить на себе примета нехорошая». Послушно закусив зубами обрывок нити, Людмила пристроилась у окна, и они со стариком наконец разговорились на интересующую ее тему. «А сама-то чего ж здесь? Проходом или ищешь кого?» — первым полюбопытствовал хозяин. Люся и поведала, что, собственно, деда Жанна она и разыскивала, мол, случайно услыхала, как соседки его флегелек нахваливали. Ну и далее, по легенде. Наплела, что сейчас остановилась у бывших односельчан. Они, конечно, приняли сироту на время, но совсем не рады лишнему жильцу в доме, сами ютятся в съемной однушке. Вот и подыскивает она себе уголок по карману. Да еще хоть и запоздала, но вспомнила о своем большом желании попытаться прихватить в побег Мари. Сообразила намекнуть, что, быть может, подруга ее отважится с ней попроситься. Может, конечно, и нет. А ну как уговориться? Уж лучше было сразу обозначить, что квартиранток, теоретически допустимо, окажется двое. Жан долго жевал губами и размышлял над предложением своей нежданной спасительницы — То пристально поглядывал на нее, то опускал глаза в стол. Ладно. По всему, видать, девка ты добрая, сердечная, без зловредностей. Глянулась мне, что говорить? Живи, что уж. А то и мне повеселее станет. Только гляди, ежели подружка твоя злыдня какая, я терпеть да привечать не стану. Выгоню, так и знай, чтобы никаких обид. Уверив старика, что Мари в высшей степени порядочная и во всех смыслах распрекрасная особа, Люся с ним рассталась. Сговорились, что явится она к нему в несколько ближайших дней. Понимая, что пропадает уже слишком долго, Люда припустила к месту явки бегом. Служанка мерила шагами площадку под рыночным колоколом и нервно озиралась по сторонам. «Мари, извини, загулялась немного, потеряла времени счёт. Прости, что заставила волноваться». «Мадемуазель, ну разве ж можно?» Тихо взялась корить Люсю девушка. «Я тут такого страху натерпелась!» Все позади, да и что со мной сделается? Кругом люди, кто обижать насмелится?» «Если честно...» Служанка замешкалась, явно желая, но опасаясь высказать какую-то мысль. «Ну, говори», — подбодрила ее Люда. «Если честно...» Совсем снизив голос до шепота, отважилась продолжить та. «Я уж испугалась, что вы того...» Без меня дёру дали. «Что?» Не удержалась от громкого изумления Людмила, но тут же приглушила звук в тон Мари. ты все всё-таки догадалась?» «А то ли нет! Иначе зачем бы вам со мной каждый раз в город ноги бить? И пропадаете здесь все время!» Сообразила, что угол ищете, только напроситься не придумала слова. «Мадемуазель, умоляю, заберите меня с собой!» «Вот это да!» А я сама хотела предложить, только тоже не знала, как. Оно же опасно и тяжело, и страшно. Не тяжелее, чем в доме вашей маменьки, а мне что так, что эдак пропадать. Правы вы, месье полит не оставит. Унижение до страдания натерплюсь, а потом и позор не оберусь. А вдвоем может, и с дюжим беглянскую жизнь. Возьмите меня, я вам пригожусь». Людмила была рада, что все обернулось таким образом. Она в любом случае твердо вознамерилась искать свою собственную судьбу в этом мире, но страх неизвестности от этого никуда не делся, она даже не пыталась тешить себя неуместной бравадой. Одинокой девице в плохо освоенном мире было бы очень непросто закрепиться и не вляпаться по банальному незнанию в неприятности с первых шагов. Теперь их стало двое. Марина, Люся на счастье, даже не пришлось уговаривать. Служанка ведь почти не сомневалась, что правильно разгадала странное поведение своей мадемуазель. Загнанная в угол жуткой перспективы остаться в доме без последней защиты в лице хозяйской дочери, девушка сама сделала отчаянный выбор. Да еще и флегелек вот для них нашелся. Половину обратной дороги в тот день заговорщицы прошли пешком, упрямо отвергая предложение проезжающих филантропов подвести. Тащить продукты и наточенные правильщиком железяки было тяжеловато, но им требовалось обсудить великое множество секретов без свидетелей. Потом, конечно, окончательно запыхавшись, осознали, что и так потратили слишком много времени и сдались на милость добрых попутчиков. Однако успели в общих чертах сложить приблизительную схему действий. Место, чтобы тихонько укрыться от вероятных розысков, для беглянок было найдено. Сговор состоялся. Затягивать старт до последнего момента не имело никакого смысла. Оставалось четко спланировать, так сказать, изъятие законного имущества и давать три стрекача во все лопатки. По сведениям Мари, в домашней аптечке мадам хранилось снотворное, его недавно случайно забыл у них маменькин доктор. Потрошил свой рабочий саквояж в поисках успокоительного, а когда складывал все назад, не заметил, что пузырек сонных капель задвинулся за вазочку на столе. бернадетта это видела, но из жадности промолчала, да потом припрятала. Их и решили пустить в ход. Ну а чего добру пропадать? Всё равно они здесь никому так и не пригодились. В назначенный для рывка день Кристи ушла из дома сразу, как приготовила. Точнее, это Мари подначила кухарку на такой мини-выходной, пообещала перемыть за нее всю посуду и подать на завтрак то, что осталось с сегодняшнего дня. «Вот и хорошо», — только обрадовалась повариха. «А я тогда прямо с утречка и за продуктами зайду. Муська наша совсем мышей не ловит. За две недели пакостники так разгулялись, что и не знала, как вчера перед хозяйкой выкручиваться. Половину пшена схитили, гречку попортили, да почти мешочек муки пожрали». Кошка, словно распознав, что это именно ее сейчас так огульно критикуют, мяукнула с возмущенной укоризной и с видом униженной оскорбленности удалилась прочь. Она-то знала, что это диверсии Мари повесили сейчас на нее благородное, ответственное и ни в чем не повинное животное. Просто горничная заведомо взялась потихоньку подготавливать к побегу некоторые заначки — Еще тогда, как только рассекретила для себя тайные намерения молодой госпожи и решила падать той в ноги и умолять, пока она не согласится на напарницу. Послушай, а к чему такие сложности? Едва не расхохоталась Люся, узнав про такую предусмотрительную хозяйственность своей подельницы. Все равно все будут спать. Могли бы безо всякого риска просто прихватить с полок немного продуктов на первое время. Да и не без денег вроде бы пойдем. «Тоже скажете! А ну, как ничего бы нужного в кладовой не осталось!» «Да ладно!» — недоверчиво хмыкнула Люся. «Маман хоть и скупердяйка, а совсем уж без припаса дом не держит!» «Ну и...» — замялась горничная. «Я ж не знала, что вы так легко, согласитесь, не бросать меня здесь. Думала, придется уговаривать. А с кое-каким съестным запасцем я вроде как не такая бесполезная нахлебница. У меня ж почти ничего и нет». Отчаянная мне спутница досталась, — покачала головой Людмила. — Так я осторожно, понемногу и с умом, чтобы на мышей списать можно. — Иди, собирай свое, почти ничего, — ответила Люся. — Времени осталось мало.